Ну, как минимум, где-то до конца сороковых годов XX -го века. Житель Петербурга с п я т н а д т и л е т н и м стажем, швед по происхождению, Вильгодт Теофил Однер, был известен как изобретатель в области арифмометров. Вот уже 6 лет арифмометры Однера выпускал Санкт-Петербургский завод Нобеля.